Стягивается народ отовсюду, пустеют села, княз ⁇ родоначальник не досчитывается многих своих, ушли в город. А все были люди хорошие, досужие на всякое дело. Но села опустеют еще больше. Кличут клич, князь идет в поход, собирайтесь, кто сможет. Молодежь поднимается, рубит лодки, уходят, и долго нет вести. Наконец возвращаются другие люди. Были они в самом Царьграде. Какие чудеса там видели? Какие диковинные вещи с собой привезли? Греков победили, несмотря на все их хитрости, заставили дань платить. А кто отличился, тот в дружине у князя или боярина. Чудное житье в дружине. Пир до да, ловы с утра до вечера. Всего много у князя, ничего не жалеет для дружины. А какой почет? Таким образом, история России, подобно истории других государств, начинается богатырским или героическим периодом. То есть вследствие известного движения у нас вследствие появления варяга русских князей и дружиных темная безразличная масса народа-населения потрясается, и происходит выдел из нее лучших людей по тогдашним понятиям, то есть храбрейших, одаренных большую материальную силу и чувствующих потребность упражнять ее. Старая русская песня очень хорошо определяет нам лучшего человека, богатыря или героя. сила то по жилочкам, так живчиком и переливается, Грузно от силушки, как от тяжелого бремени. Это мужи, люди по преимуществу, Тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, Маленькими людьми, мужиками. Мужи или богатыри своими подвигами начинают историю,